Глава двадцать Санкт-Петербург, квартира Менделеева, 31 октября, 13 ноября, 1904 года, воскресенье. Так все же, господа, что вы думаете про взрыв Микасы в гавани Сосебо? Неужели правы британские газеты? И это поработали наши агенты? — спросил Чернов у присутствующих, когда с обедом было покончено, и мы перешли, так сказать, к свободной дискуссии. «А где же они раньше были, эти таинственные агенты, во время войны?» — саркастически осведомился хозяин квартиры. «Британцы пишут, что наше правительство очень боится существующего перевеса японцев в броненосцах на Дальнем Востоке. А вы что скажете, Юрий Анатольевич?» «Ерунду пишут британцы». Вы же видели снимки в газетах? Состояние их броненосцев после битвы у острова Квельпарт просто ужасающее. Да и это японцы умоляли нас объявить перемирие и начать переговоры. Нам-то было достаточно не останавливать эскадру Рожественского, и вскоре перевес в тех водах был бы на нашей стороне. На самом-то деле я прекрасно знал, что корабль заминировал и взорвал наш агент Ниф. Это мои службы и по моему личному приказу организовывали его эвакуацию. Только вот ведь в чем заковыка. Действовал он по собственной инициативе. Не только без приказа, но и вопреки строжайшему запрету. Мы так и не выяснили, чем он мотивировал доставку на поставленный под ремонт, но еще не ремонтирующийся корабль, почти тонну аммиачной селитры. А вот технологии изготовления игдонита и простейших взрывателей с отложенным действием Его научили наши кураторы еще во время подготовки. На всякий случай, мало ли. Вот он и выполнил свою навязчивую идею, взорвал главный оплот японского империализма и милитаризма. После взрыва Микаса получила чудовищную пробоину и затонула прямо в гавани Сосеба на глубине 11 метров. Поднять ее возможно, конечно, но очень не быстро. Примечание: это произошло и в реальной истории, но причины не выяснены. И вот кто бы ему объяснил, что куда больший удар по японскому милитаризму он нанес точными зарисовками ужасного состояния кораблей. Мы немного поработали над ними, перефотографировали, подретушировали, снова перефотографировали, и создалось полное впечатление не очень качественных фотоснимков. Внезапная публикация в прессе, причем не только в русской, но и в немецкой, и французской и даже американской – Фото с демонстрацией печального состояния японских кораблей очень сильно ударило по и без того не очень сильным японским переговорным позициям. После диверсии наш Нивх официально оказался среди пропавших без вести. На самом деле его сначала вывезли по поддельным документам на Тайвань, потом еще раз сменив документы, перевезли в Китай, а оттуда он уже по документам русского подданного плыл в настоящее время на Сахалин. Но не рассказывать же обо всем этой широкой публике. Пусть даже и таким добрым знакомым, как Менделеев, Александр Бари, Чернов с Байковым и Шухов. А что, великий князь Александр Михайлович, и где нынче Семецкий? Семецкий пока еще на Сахалине. Мало ли, не зададутся переговоры, решат японцы усилить свои переговорные позиции, да попробуют захватить. У них там почти восемь сотен солдат осталось. Вот Семецкий и приглядывает. Великий князь вместе с господином Витте нынче в британском Портсмонте. Как раз завтра и начнут переговоры с японцами. Даже подготовка к этим переговорам шла очень трудно. Для начала американцы долго спорили с британцами, выбирая место проведения. Англичане тянули одеяло на себя, чтобы отстоять свои интересы. А янки кивали, что они куда сильнее в эту войну вложились, имея в виду не только займы Японии, но и вложения в российские предприятия, и им нужно обеспечить сохранность собственных инвестиций. С обеих сторон влияла и политика, и большие деньги. Но в конце концов британцам удалось расколоть лагерь американцев и перетянуть на свою сторону Шифа и прочих профинансировавших японские займы. Мол, смотрите, ваши оппоненты перекупили активы у русских и сотрудничают с ними. Как бы ни оказалось, что они перевесят. При этом, что характерно, в самой Америке банкиры, координируемые Шифом и благоволящие к Японии, сцепились с Рокфеллером, имеющим интерес в наших производствах. Драка была та еще, но в конце концов Шиф с британцами одолели, и под переговоры был выбран британский Портсмут. «Вы знаете, господа, война – это прошлое, и о нем уже скучно думать и говорить. Нам следует говорить о мире. Вы бы знали, сколь многого нам удалось добиться за этот год». «Это да», – усмехнулся Дмитрий Иванович. «Из-за ваших успехов летом по улицам ходить страшно было. Барышни, поголовно блузкие и чулки из вашего ацетатного шелка нацепили, да на променад выходили». Причем ведь не стеснялись, юбки по самое «не могу» укорачивали, чтобы народ видел. Я чуть было косоглазия и не заработал право слова. Эх, не видел великий химик, что будет век спустя твориться, когда реально из-под мини-юбок попки и нижнее белье торчать станут. А сейчас даже у самых смелых представительниц прекрасного пола юбки остались существенно ниже колена. Но да, по нынешним временам и это, мужиков, впечатляло. Из мемуаров Воронцова-американца Удалось добиться и правда очень много. Не только ацетатный шелк и ацетатное волокно потрясли мир. Наконец-то заработал наш калютрон и выдал несколько граммов лития-6. И попутно в дюжину раз большее количество лития-7. Это весьма порадовало Дмитрия Ивановича. И целочисленные значения масс изотопов существенно укрепило его теорию, объясняющую связь периодической системы и строения атомов. А сейчас шло накопление и разделение изотопов бора. В планах на начало будущего года было еще разделение изотопов хлора. Думается, мне после четырех примеров изотопии скептиков останется немного. Нашего Нивхатайна наградили орденом Российской империи, а от себя я добавил крупную сумму. Но впоследствии деревня Айнов и Невская родня на Сахалине его разочаровали. В итоге он принял православие, а затем вообще ушел в монастырь, пожертвовав все состояние церкви. Коля, Финн и Манхарт полным ходом строили железные дороги. На западе наша дорога наконец-то сомкнулась с построенной подрядчиком, на востоке мы довели дорогу уже до города Печора, откуда со следующего года собирались строить ветку до будущего Усинска и Инты. Нефть и уголь нам были не просто нужны, а очень нужны. А там и до Воркуты дотянем, и Бог даст, и до Салихарда. Прямой выход на Обь позволит нам снабжать переселенцев в Сибирь топливом и удобрениями. На юг же мы и добрались до Усть-Сысольска, а на север – до Кольского залива. Примечание. Первоначальное название города Сыктывкар. Усть-Сысольский уезд. Административно-территориальная единица. Пусть Сысольский уезд был образован из 29 властей Яринского уезда в 1780 году. Опять же шведы активно строили ветку дофинского Торню. Так что с будущего года у нас будет одна проблема – приграничную реку пересечь. Зимой придется временку по льду класть, а летом – паромом. Но к 1907 году и мост построим. Вот тогда еще круче дела пойдут. Впрочем, насчет Нобелевки для Менделеева я уже сейчас удочку закинул. Ну, заслужил же. Ей-богу, заслужил. К тому же у нас вышли на полную мощность первые шесть ГЭС, а новая шестерка была на разных стадиях строительства, так что было ясно, что исходное обещание мы точно выполним, причем раньше срока. Но на страну неудержимо надвигалась революция. Санкт-Петербург. Квартира Воронцовых на Миллионной улице 31 октября, 13 ноября 1904 года, воскресенье, вечер. Юрий Анатольевич, не стоит вам уезжать из Беломорска? обеспокоенно начал Артузов. Снова? устало переспросил я. Черт, как пригодились бы бронежилеты скрытого ношения. Хотят стрельбы прикрыться. Но, увы, эксперименты с титановыми сплавами пока стояли в планах будущего года. Да и с Кевларом мы были только в начале пути. Нет, синтезировать сам материал я мог хоть пять лет назад. Формулы я помнил, особых сложностей в лабораторном производстве не было. Однако тонкость была в том, что сам по себе материал бесполезен, из него надо уметь вытянуть нити. Только в ходе этого процесса молекулы вытягиваются в параллельные цепочки, после чего кевлар и приобретает свои поистине волшебные свойства. Но делиться этой темой я ни с кем не хотел. Конкуренты бдят, так и норовят украсть, что плохо лежит. И даже то, что лежит хорошо. И то, что хорошо лежит в бетонном бункере, приковано на цепь и спрятано от посторонних глаз. Все равно норовили разыскать, оторвать и унести. Нужно было втайне подготовить технологии и дождаться удачного момента для выбрасывания на рынок готовой продукции. А до того хранить все секреты, как зеницу ока. Поэтому я не спешил, ждал, пока мы наберемся опыта, выпуская нити из ацетатного шелка. И готовил там своих доверенных специалистов из числа капитанов и молодых специалистов, глубоко воспринявших идеи прогрессоров. Так что и в этой области мы только планировали приступить к экспериментам. Да и не панацея эти бронежилеты. От пули спасут, а вот от близкого взрыва или отравления не очень. Ладно, это мысли сторонние. Что там случилось прямо сейчас? Да, новая попытка теракта. К счастью, наша система сбоя не дала. Разносчики из ресторана господина Даниляна. При этих словах он кивком поблагодарил присутствующего здесь Карена. И банщики из бань, семьи, фань, по улице частенько бегают, все необычное примечают. Заметили и этих. Удалось проследить, одного потом тихо взяли и допросили. И? Из большевиков оказался. Большего он и не знал, наверное, обычный исполнитель, из тех, которым великие идеи до страдания за народ голову туманят. А по заказчику ничего нового. У москвичей нужных контактов в СДКПИЛ нет. А начали именно с них. И вот еще что. От Аркадия Францевича вчера письмо пришло. Сам я обдумать не успел, хотел сегодня разобраться и доложить. А вкратце, что он думает без вашей оценки? Он таблицу контактов составил. Кто, когда, с кем. И получилось, что почти всюду есть следы некоего поляка, живущего в столице, и английских интересов. Причем, по описанию, этот поляк, на удивление, смахивает на Яна Карловича Бергмана. То есть… То есть, это либо его личная месть, либо наши британские партнеры так и не угомонились. Просто подержали его немного на холоде, а теперь вернули в дело. Именно так. На сегодняшний день это основные версии. Но как его искать? Описание внешности у нас есть. Отпечатки пальцев в его квартире мы сняли. Объявим всероссийский розыск. «Объявим, разумеется, но, думается, мне полиция его не найдет», – подал голос Карен. «И действовать тут надо хитрее. Надо объявить розыски, награду от имени самих революционеров. Мол, так и так, он провокатор. Делает заказ, а сам сдает жандармам. Ну и награду. За живого или мертвого. Если правильно зайти на руководство тех же большевиков сейчас, пока у нас нет взаимных обид, не откажут, я думаю». Тем более, что и награду мы реально можем выплатить. Двойную. Одна часть исполнителям, другая в ЦК большевиков за содействие. «Да хоть тройную или пятерную», – отмахнулся я. «Идея мне нравится, а детали проработаете». И вот еще что, Кирилл Бенедиктович. Надо похожую каверзу и в отношении британцев запустить. Велите распустить слух среди работников наших филиалов и дочек там, мол, надо быть осторожным, на Воронцовых британцы объявили охоту – «Террористов натравливают, так что и до вас могут добраться». А они побегут?» «Может, кто-то избежит, не без того, но это вряд ли. Думаю, британцы за нашими офисами следят, и слух этот через считанные дни дойдет до наших недоброжелателей. И если это частная инициатива и месть Яна Карловича, думаю, хозяева его возьмут на короткий поводок». «А если нет?» «А если нет, то мы будем знать, кто виноват». Это во-первых. А во-вторых, тогда слух станет разумным предупреждением. На наших служащих и вправду могут начать давить. И их стоит об этом предупредить. Из мемуаров Воронцова-американца. Сейчас об этом мало пишут. Сначала это было дипломатической тайной, а в последние годы на тайной дипломатии мы могли бы и начхать. Но у нас с японцами внезапно настолько наладились отношения, что стараются не ворошить прошлые обиды. Так вот, мирная конференция в Порсмуте с самого начала выявила резкое расхождение позиций. Японцы, упирая на то, что мы потеряли больше кораблей и их войска стоят сейчас под Мукденом, потребовали сдачи им дальнего и Порт-Артура. Вывода российских войск и крестьян из Манчжурии, признание Кореи зоной исключительных японских интересов и допуска их в деловые предприятия и торговлю с Манчжурией на паритетных с русскими началах. Британцы, кстати, обозначили, что японцы правы. И вообще, русские сами виноваты, спровоцировав японцев на войну. «Наши же указали на то, что инициатива перемирия и мирных переговоров не наша, воюем мы не в долг, и нам ничего не стоит продолжить переброску войск под Мукден и возобновить поход из кадры Рожейсвинского. И вот тогда, мол, посмотрим, кто где стоит и чего стоит». И про фотографии поврежденных японских кораблей им напомнили, и про бардак на верфях, из-за которого и не сняли боеприпасы, и те рванули прямо в гавани. И на соотношение потери пленных указали и резюмировали: Россия войны не хотела, не она ее начала без объявления подлым нападением, но не она сейчас нуждается в мире. И потому японской делегации стоит подумать о том, как загладить обиды и потери, нанесенные ей российской империей. И выкатили требования, чтобы Япония отступила из Маньчжурии, компенсировала убытки российской стороны и признала Корею зоной российских интересов. В общем, переговоры шли довольно трудно. Американцы и британцы, напуганные перспективой усиления России на Тихом океане и потери всех вложенных денег, давили изо всех сил, добиваясь от России хотя бы согласия на формулу «на конференции нет ни победителей, ни побежденных». Но максимум, на что согласилась российская делегация, это было паритетное начало в освоении Кореи. В связи с этим конференция оказалась на грани провала. И в этот момент переговоры слегка приостанавливаются. Как потом выяснилось, пророссийский пул американцев сумел убедить прояпонский пул, что даже Японии крайне выгодно, чтобы русские не просто не убирались из Манчжурии, но еще и существенно нарастили поставки своих таких интересных товаров в Корею и Японию. Ну а те дальше, вложив свой труд, поставят не менее интересные, но существенно прибавившие в стоимости товары в Соединенные Штаты и даже в Западную Канаду. А американцы часть этого товара продадут с наценкой в Латинскую Америку, которую сделали практически своей колонией, и еще сильнее наживутся на этом, возвращая свои довоенные вложения». Разумеется, хотя фамилия моя там не звучала, переговорщики понимали, что именно наш холдинг придется как-то завлекать на Дальний Восток. Еще сильнее, чем он был вовлечен до войны. Впрочем, им были нужны не только мои товары. Их интересовал и сучанский уголь, и лес из Приамурья, и чугун с предприятий в Северной Манчжурии. В результате американские банкиры и промышленники консолидировались и даже привлекли французов, которым нужно, чтобы Россия выпуталась из этого недоразумения на Востоке и снова стала сильной в Европе. Примечание: французы примерно в это же время в реальной истории надавили на британцев, заставив их пропустить дальше эскадру Рожественского после Гульского инцидента. По тем же причинам. Так что неудивительно, что они и тут немного надавят на британцев. К тому же американцы и до японцев донесли свои соображения. Мол, вы нуждаетесь в торговле с русскими не меньше нас. Иначе как вы вернете займы? В результате требования японцев существенно смягчились. А Давита и Сандра эти же идеи донесли в иной упаковке. Мол, России предлагается резко нарастить сбыт. Причем не только с манжурских, но и из дальневосточных предприятий. Да, цены будут невысоки, но ведь выше текущей себестоимости, верно? А вы ее еще и скинуть сможете, оптимизировать расходы? Против такого ни Сергей Юрьевич, ни Александр Михайлович устоять не смогли. Но еще бы. Корейские концессии у них американцы выкупят без убытка, а на таких условиях и Россия получит существенно больше, чем имела до войны, и их собственные предприятия получат немалую дополнительную выгоду. В общем, дело сдвинулось с мертвой точки – И незадолго до католического Рождества был подписан мир. Беломорск. Большая химическая аудитория Беломорского университета. 12 декабря, 25 декабря 1904 года. Воскресенье после обеда. Мирным договором предусмотрены следующие условия. Первое. В течение месяца Япония отводит свои войска из Маньчжурии. «Одновременно Российская империя отводит все войска, расположенные южнее Мугдена, но севернее Ляудунского полуострова». Зал зашумел, раздались выкрики. «Неслыханно это предательство». Председательствовавший в этот день Артузов зазвенел в колокольчик и потребовал тишины. «Второе». Требования первого пункта не распространяются на охрану Маньчжурской железной дороги, но численность охраны и ее вооружения ограничена и указана в приложении к мирному договору. Третье. Численность крестьян российского поданства и размеры возделываемых ими участков также ограничивается и закрепляется в приложении к договору. Шум усилился, но не слишком, так что председательствующий не стал снова призывать к порядку. Однако, судя по полученным материалам, число наших крестьян по сравнению с довоенным уровнем может практически утроить, а площадь возделываемых наделов увеличить почти в пятеро. Четвертое. Япония может без ограничений использовать железнодорожную линию Дань-Дун-Мукден и далее Мукден-Пекин для своих невоенных перевозок, оплачивая их по тарифам, закрепленным в приложении к договору. Пятое. Россия не противодействует строительству японскими концессионерами железной дороги до Пхеньяна и далее до Синеджу. Тут докладчик счел необходимым пояснить. Синеджу – приграничный город в устье реки Ялу. Напротив – Даньдуна. Дорогу от Фусана до Сеула японцы уже достроили. Даже до Пхеньяна почти дотянули. «Теперь, видите ли, хотят иметь возможность прямо к границам Манчжурии грузы подкатывать, и торговать будет удобно и воевать, если что, тоже». «Шестое», – продолжил он, – «Россия и Япония совместно строят железнодорожный мост через реку Ялу». «Так ширина колеи же разная», – выкрикнул кто-то. «В пояснениях указано, что на мосту будет использоваться русская ширина железнодорожной колеи, равно как и в районе самого Синиджу. Переход с колеи на колею будет осуществляться на окраине Сыниджу. Седьмое. Япония и Россия взаимно гарантируют друг другу свободу мореплавания в проливе Лаперуза. Восьмое. Россия и Япония производят обмен военнопленными, при этом компенсируя друг другу расходы на содержание онных пленных. Если кому интересно, расходы на содержание тех восьми сотен, что господин Семецкий остановил на Сахалине – тоже войдут в этот пункт и будут компенсированы Японией». Переждав смешки в зале, он продолжил. «Девятое. Россия предоставляет Японии право ведения рыболовства вдоль российского побережья за оговоренную в приложении твердую плату». «Десятое. Россия признает свободу действий Японии в Корее». Тут шум в зале превзошел все, что было ранее, но докладчик все же продолжил, просто добавив в голос громкости. И последнее, одиннадцатое. Россия обязуется поставлять Японии и ее предприятиям в Корее товары в объеме и по ценам, оговоренным в приложении. Тут зал просто взорвался.